Глава пятая. Игра. «Домик мой с полисадником! Как же ты меня напугала, мисс Полиана!» Задыхаясь от бега, проговорила Нэнси, добравшись, наконец, до вершины большой скалы. «Испугала?» — удивилась Полиана с явной неохотой, спускаясь вниз. «Простите меня, пожалуйста, но я и не думала вас пугать. Правда, папа и женская помощь тоже сначала пугались, когда я делала что-то такое, но потом они привыкли». Они поняли, что со мной всегда все в порядке, и больше не волновались. Но я даже не знала, что ты ушла, сказала Нэнси. Она покрепче взяла ее за руку, боясь, что девочка опять куда-нибудь исчезнет. Понимаешь, продолжала она быстро спускаясь с горы, я ведь не видела, как ты ушла. И мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Вот так мне и показалось, так и показалось. Несколько раз пробубнила она. Поляна запрыгала от радости. А я так и сделала, с гордостью воскликнула она. Только я улетела не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву. Нэнси остолбенела. «Что ты сделала?» — переспросила она. «Спустилась по дереву, который растет возле моего окна». «Ах, чулочки вы мои, панталончики!» — всплеснула руками Нэнси. «Ну и дела!» Она снова поспешила вперед. «Хотела бы я послушать, что сказала бы на это твоя тетя Мисс Полиана». «Вы правда хотели бы?» — с готовностью отозвалась Полиана. Ну тогда давайте я все ей расскажу, как только мы вернемся домой. Вот вы услышите, что она мне скажет. Да ты что, воскликнула Нэнси. Нет, нет, умоляю тебя, не делай этого. Вы думаете, тете Поле это не понравится? Спросила Пуляна явно расстроена таким оборотом дела. Нет. То есть да, замялась Нэнси. Да дело не в том, что я пошутила. Мне, понимаешь, совсем не хочется знать, что скажет на это твоя тетя. Нэнси стало стыдно ведь это она же сама решила по мере сил не давать Полиану в обиду. «Нам надо торопиться», — постаралась она перевести разговор. «Мне ведь еще нужно помыть тарелки». «Я помогу вам», — тут же предложила Полиана. «Ну что ты, мисс Полиана», — смутилась Нэнси. Какое-то время они шли молча. Солнце зашло, и небо начало быстро темнеть. Полиана покрепче прижалась к Нэнси. «Знаете, мне кажется, я все-таки рада, что вы немного испугались» потому что иначе бы вы бы за мной не пришли». И Поляна зябко передернула плечами. Она очень боялась ходить одна в темноте. «Ягнёночек мой, бедненькая моя!» — запречитал Нэнси. «Да ты, наверное, голодна. Боюсь, я не смогу тебя сегодня ничем порадовать. На ужин для тебя ничего нет, кроме хлеба с молоком. И есть тебе придется вместе со мной на кухне. И все потому, что твоя тётя рассердилась, когда ты не пришла ужинать вовремя. Но я не могла прийти». Ведь я была здесь. Верно, но она-то об этом не знала, справедливо заметила Нэнси, которой стоило большого труда удержаться от смеха. Конечно же, это не повод заставлять тебя есть хлеб с молоком. Как жаль, что все так получилось. А мне не жаль, я рада. Рада? Чему то рада? Я люблю хлеб с молоком, и мне будет очень приятно поесть его вместе с вами. Видите, мне совсем не трудно радоваться. Но сдается, мне тебе ничему не трудно радоваться. Пробормотала совершенно ошеломленная Нэнси, вспоминая, как Полиана пыталась полюбить свою комнату на чердаке. Полиана тихонько засмеялась. В этом-то вся и трудность нашей игры. Игры? Ну да, игры в то, чтобы все время радоваться. С тобой как? Все в порядке? сварливо, осведомилась Нэнси. Конечно, просто это такая игра. Мой папа научил меня играть в нее, и это очень здорово, ответила Полиана. Мы начали играть в нее, когда я была еще совсем маленькой. Потом я рассказала о нашей игре в женской помощи, и они тоже стали играть, но не все, а некоторые. А как это? Я, конечно, не в мастах на всякие игры, но все-таки расскажи. Никогда еще не слышала, чтобы играли в радость. Пыляна засмеялась, потом вздохнула, ее худое личико погруснело. Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли. Торжественно изрекла она. «Костыли? Да. Мне тогда ужасно хотелось куклу. Вот папа и попросил женщину, которая собирала пожертвования. А та леди ответила, что кукол никто не жертвовал, поэтому вместо куклы посылает маленькие костыли. Она писала, что они могут тоже пригодиться. «Но пока я не вижу ничего забавного», — сказал Нэнси. «Что ж это за игра? Просто глупость какая-то». «Да вы не поняли. Наша игра в том и заключалась, чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Вот мы с этих костылей начали. Домик мой с палисадником. Да как же можно радоваться, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли?» она от радости даже в ладоши захлопала. «Можно, можно радоваться! Можно, можно!» — восклицала она. «Я тоже сначала подумала так же, как и вы», — честно призналась она. «Но потом папа мне все объяснил». «Может, поделишься и сделаешь одолжение?» – обиженно спросила Нэнси. Ей показалось, что девочка просто смеется над ней. «А вот слушайте дальше. Как ни в чем не бывало, принялась объяснять Полиана. Именно потому и надо радоваться, что костыли мне не нужны. Вот и вся хитрость!» – с победоносным видом завершила она. «Надо только знать, как к этому подступиться, и тогда играть не так уж и трудно!» «Просто бред какой-то!» – буркнула Нэнси и с тревогой посмотрела на Полиану. Но никакой не бред, а очень умная игра. Горячо запротестовала та. Мы с тех пор в нее все время с папой играли. Вот только... Только все-таки в нее иногда очень трудно играть. Например, когда твой отец уходит в лучший мир, у тебя не остается никого, кроме женской помощи. Вот именно. Жаром подержал ее Нэнси. И когда тебя любимая родственница запихивает в коморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет, Пляна тяжело вздохнула. Вообще-то я сначала расстроилась, призналась она, особенно потому, что мне было очень одиноко. А потом, потом мне так хотелось пожить среди всех этих красивых вещей. Знаете, Нэнси, я вдруг почувствовала, что просто не могу играть в свою игру. Но потом я вспомнила, что ненавижу глядеть на свои веснушки, И тут же порадовалась, что у меня нет зеркала. Но когда я взглянула в окно, и мне из него вид так понравился, и стало совсем хорошо. «Понимаете, Нэнси, когда ищешь, чему бы порадоваться, обо всем остальном как-то меньше думаешь. Это так же, как с куклой!» У Нэнси горло подступили слезы, и она смогла лишь хмыкнуть в ответ. «Обычно мне не приходится тратить на это слишком много времени. А иногда это вообще происходит само собой. Ведь я уже столько лет играю в эту игру и хорошо натренировалась. Но все равно...» Чем больше я играю, тем больше увлекаюсь. Па голос ее дрогнул. папа тоже очень любил играть. А теперь мне наверное будет труднее. ведь папы то нет одно играть не так-то легко. Я вот надеюсь она замялась, потом решительно выпалила. Может быть тетя Поля согласится играть со мной. «Ах, челочки в мои панталончики пробормотала Нэнси себе под нос. Затем, повысив голос, обратилась к девочке. «Сдается мне, мисс Полиана, что я не больно-то хорошо смогу играть, но все-таки я постараюсь, вот так я тебе и скажу, постараюсь, постараюсь, так вот тебе и скажу». «О, Нэнси!» — воскликнула поляна и изо всех сил обхватила ее шею руками. «Я уверена, у вас отлично получится! И вы тоже так думаете, правда «М -м -м, может быть, неуверенно», — ответила Нэнси. «Но все-таки ты не очень-то на меня, надейся. Я не больно умелой до всех этих игр. Но постараться-то я постараюсь. Вот так я тебе и скажу. Постараюсь!» А тебе будет все-таки с кем играть, будет с кем играть. Вот так я тебе и скажу, завершила она, когда они переступили порог кухни. После того, как Полиана с удовольствием поужинала хлебом с молоком, Нэнси велела ей зайти к тете. Девочка послушно отправилась в гостиную. Тетя Поле сидела с книгой в руках. Заметив племенницу, она отрешилась от чтения и кинула ее холодным взглядом. Ты уже поужинала, Полиана? Да, тетя Поле. Мне очень жаль, Пляна, что все так вышло. Конечно, мне не хотелось в первый день заставлять тебя есть хлеб с молоком. Что вы, тетя, я очень рада. Я люблю хлеб с молоком. И Нэнси мне очень нравится. Мы так хорошо поужинали вместе. Тетя Поля резко выпрямилась на стуле. Тебе пора ложиться спать, Полиана. У тебя был сегодня нелегкий день. Завтра мы с тобой составим расписание, а заодно и решим, что тебе надо купить из одежды. А теперь пойди к Нэнси и попроси у нее свечу. «Только смотри, будь со свечой осторожна. завтра в половине восьмого. Надеюсь, ты постараешься и успеешь к столу. Ну, спокойной ночи». Пляна подошла к тете, обняла ее так нежно, словно была с ней знакома всю жизнь. «Да чего же мне у вас хорошо!» Тихо воскликнула она, и вид у нее был совершенно счастливый. «Я знаю, мне будет очень хорошо жить с вами. Я знала это уже тогда, когда ехала к вам». Она повернулась и пошла к двери. — Доброй вам ночи, тетя! сказала она, выходя из гостиной. — Да... — задумчиво протянула мисс Поли, когда дверь за племянницей закрылась. — Да это просто необычный ребёнок. Она хмуро уставилась куда-то в угол. Она, видите ли, рада, что я её наказала и оставила без ужина. Продолжала мисс Поли тихую беседу сама с собой. И она просит меня не переживать по этому поводу и ей будет хорошо со мной жить. Чудеса, да и только!» Подивилась мисс Поли и снова взялась за чтение. А четверть часа спустя в маленькой коморке на чердаке одинокая девочка лежала, ткнувшись лицом в подушку, и тело ее сотрясалось от беззвучных рыданий. «О, папочка!» — сквозь слезы шептала она. «Я сейчас совсем не могу играть в нашу игру. Совсем не могу!»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 «Если я буду играть в эту дурацкую игру, когда надо радоваться костылям вместо куклы, твердила она свирепо, скребя щеткой молочник, если я буду играть в эту игру, я уж в нее сыграю по-своему. Я постараюсь, чтобы бедная крошка нашла во мне опору. Уж я постараюсь, постараюсь уж. Вот так и говорю. Постараюсь».